Документ тридцать первый. Из записок Финка. 22 июня 1941 года мы с Вольфом встретили в Тбилиси. Было тепло, очень хорошо. Мы гуляли по городу, беседовали, попробовали настоящее грузинское вино. Домашнее, густое и похочее А потом, когда мы расхаживали по аллеям парка на вершине горы Мтацминда, я заметил, как Вольф нахмурился вдруг. Стал нервно и как-то даже беспомощно оглядываться. «Чего ты?» – удивился я. Ведь, сказал Вольф напряженным голосом. «Я все это уже видел, понимаешь? Ну, как бы пророчество было!» «Что, это самое место?» «Это самое. Я только не знал, в какой день. А теперь знаю». «Да что случилось-то?» – встревожился я, подумав, не заболел ли мой друг. У него было такое лицо!» со мной все в порядке сказал месинг, но сегодня началась война фашисты напали на нас. я испытал тогда противоречивые чувства Оснований не верить в вольфу у меня не было совершенно это был честнейший человек который кстати совсем не умел шутить, поэтому мелькнувшую мысль о розыгрыше я сразу же отбросил если бы розыгрыш вздохнул мессинг и все же война это настолько громадна настолько всеобъемлюще Ведь изменится вся жизнь, планы, чаяния, мечты миллионов людей рассеются в прах. Жестокая борьба с опасным врагом потребует крайнего напряжения и сил всего народа. Вольф не однажды рассказывал о гитлеровцах в Польше, поэтому в то, что мы одержим скорую и легкую победу малой кровью, я не верю. Конечно же, мы победим, обязательно одолеем врага, но это потребует немалого времени и множества жертв именно поэтому мне и не хотелось отчаянно не хотелось верить в то что вольф не ошибся и тут словно в подтверждение словам вольфа заработали громкоговорители на столбе их квадратные рупоры разнесли по парку сдержанный голос молотова граждане и гражданки советское правительство и его глава товарищ сталин поручили мне сделать следующее заявление сегодня в четыре часа утра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 Отныне моя жизнь круто изменится, станет совсем другой? Или вообще будет отнята?» «Тебя не убьют на войне», – успокоил меня Вольф. Я лишь криво усмехнулся. В первое время я чувствовал себя скованно рядом с этим человеком, читавшим мои мысли, но быстро привык. Мессинг никогда не стремился специально подглядывать за потоком моего сознания, а чтобы взять мысль, как он выражается, ему нужно было несколько сосредоточиться. Так вот, из этических соображений он этого не делал, чтобы мы не чувствовали неловкости. Мало ли какие мысли появляются у человека. Никто из нас, включая и самого Месинга, не властен над собственным мозгом. Находясь в досаде или в раздражении, можем пожелать смерти близкому или представить себе его смерть. Мы не хотим подобного исхода, отвергаем саму возможность его. Но мысли об этом приходят к нам в голову, словно кто недобрый и могущественный вкладывает их нам. «Нам надо срочно возвращаться в Москву», — сказал я, — «прямо сейчас, иначе мы здесь застрянем, а для нас это опасно». «Не понимаю», — признался Вольф. Забавно, что он с искренней радостью принял звание советского человека, но опыт жизни за границей тяготел над мессинком, частенько придавая его словам и поступкам на люд наивности. Он удивлялся грубости наших продавцов, например, или гостиничных администраторов, не понимая, что равенство при социализме касается всех и из какой тогда стати работник торговли будет унижаться перед клиентом. Хотя, с другой стороны, равенством не оправдать хамство или злобного торжества маленького человека, обладающего микроскопической властью над остальными покупателями или ищущими пристанище в гостинице. «Раз началась война, то железная дорога будет занята перевозкой военных грузов», – терпеливо объяснял я. «А пассажирские поезда станут ходить кое-как. Да еще тут и Турция под боком. А она, по-моему, союзница Германии. Турки могут дойти до Тбилиси за считанные часы». На вокзале уже творилось маленькое светопредставление. «Правда, я как человек бывалый и закаленный в житейских битвах, быстро нашел общий язык с начальником вокзала» и нас с Вольфом обеспечили билетами в мягкий вагон. Потом, правда, к нам подсадили еще двоих, но нам и в голову не пришло возмущаться. Уехать хотело множество народу. Поразительно, как все изменилось буквально за день. Повсюду появились патрули, поезде то и дело проверяли документы. Имя и фамилия у Вольфа звучали подозрительно, и мне постоянно приходилось оправдывать товарища, объясняя, что он наш телепат-гипнотизер. Наверное, я был не сдержан и говорил на повышенных тонах, и поневоле стал зазывалой. Люди толпами появлялись в нашем вагоне, чтобы посмотреть на живого Мессинга. Вот так для нас с Вольфом началась война. Где-то через месяц, в августе, Мессинга эвакуировали в Новосибирск на сферой в Свердловск.